Напрасное обольщение. Хуфейцин чувствуя легкое головокружение вернулся и сел за стол. Хувей с самым серьезным видом подвинул ему чашку чая. Ты слышал, что этот тут говорил? Поинтересовался Хувей, искоса поглядывая на Гуши, словно ожидая подвоха, но она не двигалась. Слышал, сказал Хуфейцин. Но сейчас не время. Кто-то снова пытается тебя убить. Прервал его Хувей, решив, что про драгоценный сосуд спросит как-нибудь на лисьем досуге. «Хм», — отозвался Хуфей Цинь неопределенно и поглядел на Гуши. Она будто лишилась возможности двигаться и просто сидела на земле, сведя колени вместе и уронив голову. «Допроси ее, предложил Хувей. При этих словах плечи Гуши слегка вздрогнули. Слово «допрос» в аду понимали однозначно. Периферийным зрением она взглянула на Хувея и с этим ее тоже обманули. Этот вовсе не небожитель, а неизвестно что, и беседует с небесным императором на равных. Мало того, даже указывает, что ему делать». «Гуши?» — спросил Хуфей Цинь, глядя на седьмую. «Тебя так называют?» Гуши поглядела на него в ответ. Хуфей Цинь жестом пригласил ее за стол. А слушаться она, памятуя о словах великого, не посмела. «Может, ты с ней еще и чай будешь распивать?» — фыркнул Хувей. Хуфайцинь неодобрительно зыркнул на него, но обратился к Гуши. «Вытяни руки». Вид ее изродованных рук не давал ему покоя. Когда Боя обрушил на мир свой гнев, железные перчатки слетели с рук Гуши, и лишённые ногти и окровавленные пальцы стали видны. Гуши подумала, что он сломает ей пальцы или вовсе отрубит их. Пытки в аду нередко начинались именно с этого. Но глаза ее потрясенно распахнулись, когда Хуфайцинь, порывшись в рукавах, достал бинты, и стал осторожно заматывать ей кисти рук. Хуэй опять фыркнул. «Как можно было так поступить с женщиной?» — осуждающе спросил Хуфайцинь. Гуши словно застыла. Он видел в ней женщину, но его слова не были оскорбительны. Он даже испытывал к ней сострадание, хоть она и только что попыталась его убить. И в его голосе не было пренебрежения. «Меня наказали по распоряжению владыки миров». Решилась ответить Гуши, и выжидающая замерла. Он виднее не задавал ей вопросов и не разрешал ей говорить. Брови Хуфейцине на мгновение сошлись у переносицы. «А, великое равновесие!» — ядовито фыркнул Хувей. «Хвост готов отдать. Причина именно в этом». «Хвост?» — подумала Гуши и поглядела на Хувея. Хвоста у него не было. Потом она поглядела на Хуфайциня. Тот, видимо, пытался составить о ней впечатление, несколько раз скользнув по ней любопытным взглядом. Гуши напустила на себя чары обольщения, как всегда делала, когда на нее глядели мужчины. Но, он, казалось, этого и не заметил. Отстраненность или отрешенность в его взгляде показалась ей знакомой. Так глядят существа не от мира сего. Небожители, подумала Гуши с легким разочарованием. Но не в ее правилах было сдаваться, встретив первые же препятствия. Гуши представилась она с подчеркнутой вежливостью. Седьмая владычица Ада приветствует небесного императора и нижайше молит о прощении за столь дерзостный поступок. Говоря это, она склонилась над столом якобы в поклоне, а на деле только за тем, чтобы ее грудь колыхнулась. Но Ху Цинь, казалось, не заметила этого. А вот Хуфей опять фыркнул. Гуша метнула на него раздраженный взгляд. Это фырканье явно было адресовано ей. «Даже не пытайся», — сказал Хуфей со смехом. Чтобы он что-то заметил, его нужно буквально в это мордой ткнуть. И то не факт, что возымеет действие. «Хувей!» — сердито сказал хувэй Цинь. Почему Хувей вдруг это сказал, он не понял, но ему не понравилось, что Хувей вмешивается, когда его не просят, и сбивает с толку. на мгновение сузила глаза, оценивающе глядя на Хувея. Он ведь и не глядел на нее даже, а заметил, что она напустила на себя чары. «Если тебе любопытно, то я владыка демонов», сказал Хувей, отвешивая ей на смешливый поклон. Если бы спросили моего мнения, то женщина или нет, я бы с тобой разговаривать не стал. Твоего мнения я не спрашивал, отрезал Хуфэйцинь. Он все еще был чуточку обижен, что Хувей не помог ему в самом начале. А я о чем? спокойно отозвался Хувей. Интересно, у демонов ада есть сердца? Гуши силилась понять, что несет в себе короткая пикировка между этими двумя, но они как будто перебрасывались не связанными по смыслу фразами. Хувей, заметив ее озадаченное лицо, опять фыркнул. «Гуши», — обратился к ней Хуфей Цинь, хорошенько заехав локтем в бок Хувею. Тот даже по лисье тявкнул. «Я верно расслышал, что кто-то обманом пытался заставить тебя меня убить». Гуши с ее поразительной скоростью мысли за одну секунду просчитала тысячу возможных вариантов развития событий и этого разговора. Так странно, что это все таки разговор, а не допрос. «Это так» подтвердила она злобно. «В аду десять владык, включая меня, и девять из них сговорились меня подставить». «Как они?» Хуфейцин споткнулся, потом продолжил. «Кто внушил вам, что небесные печати снимаются подобным чудовищным образом?» «А они снимаются не так?» не удержалась Гуши. Хуфейцин медленно покачал головой. «Если бы тебе удалось убить меня, Хувей, не фыркай!» Хувей выгнул бровь. Фыркнуть он не успел, но подумал об этом. Мысли его, что ли, Хуфейцин читает. «Если бы тебе удалось, — повторил Хуфыцинь, — то убило бы и Великого. Силы извлечь его из моего тела нельзя, а покидать меня он не желает. Поэтому смерть одного означала бы и кончину другого. Любые печати, снятые силой, разрушают и сосуд, и содержимое». Гуши издала яростное шипение. Дрянная душонка! Ты пожалеешь, что посмел меня обмануть!» «О ком ты говоришь, Гуши? Кто обманул тебя? Душа грешника-небожителя, приговоренная к вечным мукам в аду. Твой отец!» Глаза Хуфейцине на секунду замерли, пошли поволокой. Неужели он даже после смерти так ничего и не понял? Болезненно подумал Хуфайцинь. Страшный скрежет прорезал воздух. Это Хувей закоктил край стола и процедил. «Он что, и после смерти тебя в покое не оставит?» Хувей. «Я могу поквитаться с ним за тебя», — быстро сказала Гуши, решив перейти в наступление. «Если сделаешь меня своей наложницей, мы с ними поквитаемся. Великий на твоей стороне, ты сможешь стать владыкой ада, сможешь подчинить себе все остальные сферы, даже сможешь сбросить с трона владыку миров и занять его место». Хувей не удержался и в который раз фыркнул. Хуфицинь, который сидел, прикрыв глаза ладонью, отвел руку от лица, и, поглядев на Гуши, спросил. «Зачем мне это?» Гуши растерялась. «Почему он оказался так равнодушен к столь заманчивому предложению?» «Ты предлагаешь мне развязать войну трех сфер?» уточнил Хуфей «Когда я столько сил потратил, чтобы предотвратить войну трех миров?» «А что?» продолжал пофыркивать Хувей. «Такая наложница — отличная подспорье в гареме. Почему бы тебе не согласиться?» «Так у небесного императора есть гарем?» вырвалась у Гуши. Мысли снова стремительно пронеслись в ее мозгу, и она уже видела себя первой наложницей. Чунфэй, восседающий на шелках во дворце наложниц, прочие обитательницы которого ей прислуживают. Это было куда заманчивее, чем восседать на троне из человеческих костей. Настолько заманчивее, что Гуши позабыла, что она навеки вечные привязана к адской сфере и не сможет ее покинуть, даже если великий ей прикажет. «Ибо таково изначальное дао, возвещенное владыкой сфер». Хуфей тряхнул ладони, ребром одной из которых приложил Хувея по голове, и сказал категорично, «Этого, чтобы слушать, нужно прежде мышей наесться». «Каких мышей?» — опешила Гуши. «Сушеных», поддакнул Хувей. Гуши поймала себя на мысли, что стремительно глупеет. Ей так и не удавалось ухватить нить разговора. Неудивительно, лисьи разговоры могли понять только сами лисы.